к железному столбу, калитке, всем своим худеньким, нескладным телом. Увидев отца, она откачнулась от столба, и, не обменявшись ни словом, оба пошли рядом, как обычно, к тому месту в конце железнодорожной улицы, где дороги их расходились. Броуди направлялся в контору в Несси — обратно в школу. Это ежедневное путешествие вдвоем с дочерью вошло теперь в Броуди в неизменный обычай. По дороге он обычно подбадривал и увещевал ее, внушая, что она должна добиться блестящего успеха, которого он жаждал. Но сегодня он не говорил ничего. Шел, постукивая толстой ясеневой палкой, пальто висело на нем мешком, шляпа, выленившая, нечищенная, была сдвинута назад. Печальное и карикатурное подобие прежнего надменного Броуди. Шел молчаливый, замкнувшийся в себе,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 Несси взяла монету с достенчивой благодарностью и пошла своей дорогой, чтобы заниматься еще три часа в душном классе. Если она не завтракала утром и очень мало ела днем, зато ей предстояло, по крайней мере, насладиться и подкрепиться перед уроками богатейшим угощением липкой шоколадкой с малиновым кремом внутри. С уходом Несси всякий след напускнул оживление и исчез с лица Броуди.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 когда он, развалясь в своем кресле, наклонив голову на бок, скрестив ноги, с трубкой в зубах, держал в одной руке стакан своего любимого напитка, горячего виски с сахаром, и созерцал Несси, которая сидела за столом, согнувшись над учебником, и сосредоточена на мощи светлой брови. Затем он переводил взгляд на мать, которая по случаю временного отсутствия ненавистной в Тируше, не ушла к себе в комнату и сидела, скорчившись в своем любимом уголке упылавшего огня. На щеках Броуди выступил слабый румянец. Губы, посасывавшие трубку, были мокры и словно припухли. Глаза в эту минуту, задумчиво устремленные на содержимое стакана, красноречиво увлажнились. С ним произошло какое-то непонятное превращение. Все горести были забыты. Душа полна довольства, вызванного мыслью о том, какое счастье для человека провести вечер в кругу своей семьи. Собственно, он теперь никогда не уходил из дома по вечерам, да и вообще ходил только на службу, избегая улицы клуба, изгнанный из маленькой гостиной добродетельной Фими.